Глава 34. Дом. Ален Легран. Сознание возвращалось урывками. Я слышал голоса, но не мог понять, где я. А затем проваливался в вязкое беспамятство снова и снова. Вы поступили непродуманно. Нельзя вкалывать такие седативные сыворотки цваргу с травмой резонаторов и сотрясением мозга. Так как я мог понять, что у него травма? Откуда мне вообще было знать? Я всегда считал Алена Леграна человеком. «Разумеется, господин Легран младший человек, но не в том, что касается головного мозга. У него есть зачатки резонаторов, их хорошо видно на МРТ. Док, хватит норовоучений, просто подлатайте. К моменту возвращения на цварку он должен ходить, говорить и видеть. Вы понимаете, что сын Пьера Леграна не может быть калекой? Я постараюсь сделать все возможное. Так делайте, а не со мной болтайте». Другой раз я слышал лишь бормотание Лоурена. Да, сэр, простите за такую задержку, непредвиденная ситуация. Да, разумеется, мы не переходим на скорость выше второй космической, так как это может отразиться на состоянии Алина. Да, виноват. Что? Нет, уверяю, это моя вина. Господин Легран, вы не совсем правильно поняли. Алин здесь ни при чем. Да, конечно, если бы травмы не было, но это моя вина. Хорошо, док делает все возможное. Интересно, Лоурен взял вину за мое состояние, так как что-то вколол ради похищения. Вот только я хорошо знал логику отца: если его сына побили в драке мальчишки, которые первыми же ее и начали, виноватым все равно был я, так как не убежал, не был сильнее, не смог выкрутиться из ситуации. Отец всегда был жестким в плане воспитания. Для него мир делился на тех, кто побеждает и тех, кто проигрывает. А в нашей семье право на проигрыш просто не существовало. Это была его философия. Мир — это бесконечная борьба, где сильные идут вперед, а слабые остаются на обочине. Неудивительно, что с таким отношением к жизни он стал уважаемым сенатором аппарата управления Цваргом. Я готов был поклясться, что знаю, что именно ответил отец своему помощнику. Наверняка там было что-то вроде. Лоурен, вы поступили правильно и согласно плану. Если кто-то и виноват в сложившейся ситуации, то только Ален. Травму резонаторов получил он, а значит, бездумно рисковал собой. Более того, он прекрасно знает, что является единственным ребенком в семье, а в его жилах течет сваргская кровь нашей уникальной вымирающей расы. И он все равно повел себя как непутевая бестолочь. Изредка я просыпался, и до меня доносились чьи-то безэмоциональные отчеты. День 12. Организм пациента положительно реагирует на подобранное лечение. Наномагнитное резонансное сканирование показывает, что связи между нервными клетками восстанавливаются. Однако кровообращение в мозгу пока что не соответствует параметрам здорового Цварга. Увеличена процедура кислородного насыщения с 3 до 5 в сутки. День 17. Вопрос сохранения корней резонаторов пока что стоит остро. Как док я рекомендую вырезание органов. Они воспалились очень сильно. Отек создает сильное давление на кору головного мозга и зрительный нерв. К сожалению, отец пациента настаивает сохранить корни любой ценой. Опять отец за свою. Да вырезали бы их к шварховой матери. Все равно я не цварг. К мирославе хочу. День 24. Сегодня у пациента был приступ. Подозрение на образование тромба. Если бы отец пациента согласился на вырезание органов, его бы не было. К счастью, реанимация прошла успешно. Назначены разжижающие кровь медицинские препараты. Ближайшие сутки критичны. Я купался в вязком желе памятства и чувствовал себя живым лишь тогда, когда думал о Мирославе. Память подбрасывала воспоминания о том, как я вкалывал в СПТ. Не спал днями и ночами как мечтал добиться повышения ради того, чтобы отец мною гордился. А сейчас вдруг понял, каким же дураком был все это время. Я никогда не буду проходить по золотому стандарту Пьера Леграна. Я никогда не буду тем идеальным сыном, хотя бы потому, что я нет сварок. Моя карьера важна лишь для меня одного, а куда важнее карьера Мирослава. Таких девушек, которые видят меня... Они успешного комиссара, мужчину с квотами или смеска с цваркской кровью. Просто нет. Таких девушек, как она, одна на вселенную. Удивительнее всего, что все это время я не чувствовал ни боли, ни холода, ни голода. Мне было никак Так странно. Как будто кто-то вынул душу и заставил смотреть на все со стороны. День 25. Кризис остался позади. Отек тоже начал спадать. Давление внутри головного мозга стабилизировалось. Вынужден признать, у пациента удалось активировать незначительные цваркские гены. В аналогичной ситуации чистокровный человек скончался бы. Дальше я снова провалился в беспамятный мутный сон, а когда проснулся, надо мной склонялся незнакомый мужчина в белом халате с сиреневой кожей и длинными черными рогами. Он сосредоточенно хмурил лоб, просматривая меня. Этот цварк, заботливо напомнила память. Откуда в Тонорской клинике цварк? Очень медленно, буквально со скрипом, я вспомнил, что Олов помог мне сесть в такси. А там был Лоурен. Голова слегка гудела, во рту было сухо, как на пустынной трассе М-14. Но в остальном, на удивление, я чувствовал себя вполне сносно. М-14 — формально необитаемая планета Фом, на которой проходят нелегальные гонки. Подробнее в диалоге адвокат Сельтона и прокурор Сельтона. «Отлично, вы наконец-то очнулись. Сколько пальцев видите?» «Два». Мужчина кивнул. «Замечательно. Значит, хорошей идеей было погрузить вас в искусственный сон». «Простите, я не понимаю. Где я? А вы не узнаете? Вопросом на вопрос ответил док. «И только сейчас я сфокусировал зрение на фоне позади мужчины. Знакомые бледно-голубые стены». Мебель из цельной древесины и выложенная облицовочным камнем труба от камина, которая проходила насквозь в мою детскую комнату. Сам камин располагался на первом этаже, в просторной гостиной. Стеллажи, рабочие столы, мощный телескоп на металлических ножках у окна. Когда-то давно я мечтал стать пилотом танкера и выпросил у отца последний предмет на день рождения. Уже в школе узнал, что пилотирование танкеров это скорее рутинная и неинтересная работа, а маршруты и вовсе за них высчитывает техника. Это был коттедж, который построил Пьеры, в котором я рос до 21 года. Вы дома, словно прочитав мои мысли, сообщил Док. Я тряхнул головой, пытаясь убедиться, что это не сон. Мой дом на Танорге. У меня трехкомнатная квартира в здании бизнес-класса. И я не давал согласия перевозить меня на цварк. Прошу прощения, неправильно выразился. Это дом ваших родителей. Что касается перевозки, он развел руками. Так сложилось. Я не имею к этому отношения. Когда вас ко мне доставили, вы уже были без сознания и в критической ситуации. Я лишь лечил сотрясение мозга и осложнения после неправильного седативного при травме корней резонаторов. Что ж, моя работа на этом закончена. Я оставил список рекомендаций на столе и ухожу. Как? Куда? Все происходило слишком быстро. Мысли все еще немного путались. В свою клинику, мягко улыбнулся Док, и взял кожаный портфель с кресла. Не волнуйтесь, вам это противопоказано. Также желательно побольше отдыхать, не делать резких движений, не смотреть на яркие объекты. Разумеется, никаких перегрузок и киберигры ближайшие три месяца тоже под запретом, так как в них слишком сильная подсветка и быстрая смена изображений. Ваши нейронные связи могут не выдержать. Мне чудом удалось сохранить вам зрение. Приходите в себя, одевайтесь и спускайтесь к семье. Они вас уже заждались. Заждались? А сколько времени я был? Ну. Вас забрали с сорок 42 дня назад. Сорок дней длился перелет на Цварк, так как в связи с вашим состоянием я не разрешал двигаться быстрее второй космической. И уже трое суток, как вы дома, ответил док, обернувшись в дверях. Всего доброго. Если понадоблюсь, мой номер коммуникатора прикреплен к списку рекомендаций. До свидания, эхом потрясенно ответил я. Сорок два дня, из них тридцать девять в космосе. Как символично. В Фоме общепринятой нормы скорбить по умершему ровно 39 дней. Надеюсь, меня никто не потерял. Елисей Варфоломеевич дал бессрочный отпуск, и вряд ли волновался вот Мирослава. Мысль о том, что могла подумать Мирослава, пронзила тело как разряд электричества. Волосы на голове встали дыбом. Последний раз я видел ее в гуще озлобленной толпы в аэропорту Веги. Для нее эти полтора месяца молчания с моей стороны. все равно, что вечность. Что она обо мне подумала? Хорошо, что роботы уже навели порядок. Но надо срочно связаться. Я оглянулся в поисках средств связи и обнаружил пустой запястье. Ах, да, Платон снял разбитый коммуникатор. И новым я не успел обзавестись. Шварк, я даже номера Мирослава наизусть не знаю. Я застонал в бессилии. Позволив себе несколько секунд отчаяния, а затем резко собрался. Надо просто побыстрее переговорить с отцом, раз уж он так жаждал меня увидеть, и покинуть сварк. Удивительное дело, на мне не было ни знакомого бронежилета, ни привычных джинсов, ни любимой водолазки с высоким горлом. Все это заменяло консервативная клетчатая пижама, которую я носил в свои 20 лет. Видимо, кто-то из прислуги переодел, пока я спал. Я фыркнул. Пижама была маловато. Рукава давили в подмышки, штаны заканчивались выше щиколоток. М да. За годы работы в системной полиции мышечная масса у меня заметно прибавилась. Все еще не шкаф, как большинство полицейских, но заметно крепче, чем у среднестатистических тонких и звонких цваргов 30 лет. Чуть покачиваясь от непривычно непослушных ног, я дошел до знакомой гардеробной и уставился на одежду. Как и следовало ожидать, плебейских джинсов и кашемировой водолазки здесь не наблюдалось. Разумеется, отец не терпел, чтобы единственный наследник рода Легран одевался как последний бомж. Зато на ближайшей штанге висел новенький классический костюм в чехле и с бирками, явно намекая, что его-то я и должен надеть. Под чехлом оказался двубортный пиджак со шлицами, фактурные брюки, пояс с подтяжками. Рубашка с манжетами под запонки. Дерби, галстук с заботливо воткнутой булавкой. Рядом лежала шелковая лента для волос. Но последние я много лет назад обрезал. Видимо, отец не потерял надежды, что я их отращу. Жесть. Я уже и забыл, как отец заморочен на внешний вид. Пробормотал я, рассматривая подтяжки. В детстве я их не переносил. И зачем было выкидывать мою одежду? Будучи подростком, я смотрел на эти костюмы и беззвучно их ненавидел. Ненавидел то, как отец с девяти лет упаковывал в орудии пыток и требовал соответствовать статусу сына сенатора и будущего джентльмена. Ненавидел ощущение, когда невозможно повернуться и толком вздохнуть, когда все смотрят и тыкают пальцем «О, это же сын Леграна!» А затем добавляют «Надо же, человек!» В такие моменты внутри меня все закипало но отец строго одергивал, что я веду себя неприлично, выплюскивая слишком много бета-колебаний в общий фон. «Ты же мой сын! Ты должен соответствовать!» Буквально въелась в подкорку. Старые вещи в гардеробной тоже имелись, но, очевидно, будут сидеть как пижамы. Несколько секунд, взвесив все за и против, я взял штаны и рубашку. У последней закатал рукава и расстегнул пару пуговиц на груди, придавая себе неформальный вид. Все остальное оставил на вешалке. Нет, отец, я больше не буду играть по твоим нотам. Я больше не твоя марионетка. И надавить на совесть у тебя тоже не получится. Я вырос и буду жить свою жизнь. Перед тем, как выйти из комнаты, я задержался и перечитал выписку Дока. Выходила так себе. Судя по анамнезу, выжил я лишь чудом. Еще раз потрогав голову там, где у сваргов растут резонаторы и, не найдя ничего лишнего, я вздохнул и вышел из старой комнаты. Надо заканчивать этот спектакль побыстрее и возвращаться на Тонург. Дом встретил меня знакомыми ароматами древесины. Отец очень любит натуральные материалы. И горьких горных трав. Немногочисленная прислуга бледнела, растерянно кланялась и бормотала торжественные приветствия. Меня вернуло, как обращаться с блудным сыном прислугу ты не проинструктировал. Фыркнул про себя не то с горечью, не то с иронией. Ал, сынок, дорогой, как же давно я тебя не видела. ярко бирюзовое пятно мелькнуло перед глазами. Мама всхлипнула, бросилась на шею и прижала к груди так крепко, как не всякая броня сдавливает. Меня моментально овеяло теплом и уютом. Признаться, в первую секунду я почувствовал грязение совести. Наверное, надо было звонить почаще, или действительно приехать на цварк в отпуск. По щеке скользнуло что-то влажное. Эвелина, ну, право слово, что-то сырость развела на пустом месте. Вы, человеческие женщины, такие эмоциональные. Я же сказал, что с Алином все в порядке. Следи за бетафоном, пожалуйста. Послышался до более знакомый сухой голос Пьера Леграна. Мама тут же торопливо отстранилась и украдкой вытерла подозрительно блестевшие глаза. «Пьер, я просто обрадовалась. Эви, я много раз говорил, что все твои эмоции на Цварге — это как кор на базарной площади. Пожалуйста, держи себя в руках». «Хорошо, ты, конечно же, прав. Ал, проходи, садись. Док сказал, что первое время тебе лучше побольше сидеть или даже лежать». Она жестом указала на мягкое кресло, а сама торопливо умостилась на краю широкого дивана, одновременно одной рукой расправляя складки своего потрясающего бирюзового платья в пол, а второй показывая прислуге, чтобы нам принесли чай. Густые волосы были убраны в аккуратный строгий пучок, глаза живо блестели, фигурка все такая же легкая, какой я запомнил ее, когда покидал отчий дом но несмотря на радость от встречи, которую я не мог не почувствовать. Взгляд выцепил и изменения. Чуть-чуть поплыла форма лица, на лбу появилась глубокая морщина, а в шикарных темных волосах первые серебряные пряди. «Увы, время не щадит никого», — поймав мой взгляд, сообщил Пьер Легран. Он встал позади дивана, положив руку на плечо матери. Сам отец, к слову, за эти годы не изменился ни капли. Ложавая подтянутая фигура, идеальный костюм «тройка», сшитый на заказ и подчеркивающий достоинство владельца, аристократически правильный для Цварга сливовый оттенок кожи, витые черные рога и его личная гордость, роскошная толстая коса до пояса. Даже по лицу сложно было определить возраст сенатора Леграна, хотя, впрочем, Цварги вообще живут чуть дольше тоножцев. «Рад тебя видеть, сын, снова дома», — поздоровался Пьер, смягчив голос настолько, насколько мог, — «и рад тому, что ты жив». «Твоими стараниями» — не смог не съязвить я, — вспомнив о выписке Дока. Отец настаивал на сохранении воспаленных корней резонаторов, когда это угрожало моей жизни. Пьер нахмурился, явно поймав осуждение в моем голосе но в этот момент вошла прислуга и принялась сервировать стол для отчаянной церемонии. Сенатор Легран настолько сильно не любил, как говорится, выпускать кислород в открытый космос, что замолчал. Мама тут же перехватила инициативу и начала рассказывать об изменениях в доме и саду. Какие соседи теперь живут в коттеджном поселке, Затем стала расспрашивать, как мне жилось на Танорге, Как я смог устроиться на работу? Все это время я слушал и кивал, отвечал практически автоматически, рассматривая обстановку. Внешне многое изменилось. Я помнил этот мебельный гарнитур, но у него изменилась обивка. Камин переоблицевали свежим камнем, чуть светлее, чем раньше. Паркет тоже явно перестелили. За гигантскими окнами в пол на фоне восхитительных пиков у гор начинали распускаться розы. Но если раньше это были кусты, то теперь мама явно полюбила штамбовые розы. Молоденькие деревья со стволами, куда прививаются цветы. Я одновременно и узнавал дома и нет. Узнавал, потому что прожил здесь 20 лет. И знал фактически каждый уголок. Не узнавал, потому что чувствовал себя чужим. Не в том смысле, что мне здесь не рады, отнюдь. В том глубоком смысле, что раньше я здесь жил, переживал, бегал на свалке, разбивал коленки, рвал одежду, ходил на множество скучнейших курсов по этикету ссорился с отцом и боялся его наказаний. Боялся его неодобрения и гневных окриков, что я недостоин рода Лигран. А сейчас... Сейчас мне было все равно. Больше всего на свете меня волновали мысли о Мирославе, о том, всю ли верхушку синдиката удалось переловить к этому моменту. И что сделает Елисей Варфоломеевич Солофом, когда узнает, что тот собственноручно посадил меня в машину к похитителю. Нет, на Лоурена я подавать в суд, конечно же, не стану. Он поступил так по распоряжению отца. Но факт — упрямая вещь. Хороший полицейский должен чувствовать настрой окружающих людей и быть внимательным, а уж не заметить, что водитель-цварка — не человек. Это и вовсе надо было не смотреть на водительское место. Понятия не имею, сколько мы так сидели и чинно пили чай. Я машинально-беззвучно поставил чашку на блюдце двумя руками повернул ручку в бок для идеальной симметрии и плавно наклонился, когда прислуга подошла забрать посуду. По губам отца пробежала довольная ухмылка, а я вдруг поймал себя на мысли, что мне все равно. Столько лет я пытался добиться его одобрения, а сейчас, когда продемонстрировал идеальный этикет, мне вообще по орбите, что он обо мне думает. В том мире, где я живу, всем абсолютно по барабану, как я пью из кружки и куда ее ставлю. Главное, чтобы не на документы. В остальном вычурные жесты могут даже напрячь окружающих и быть вредными, если речь идет о работе под прикрытием. «Красивые, да?» Мама перехватила мой взгляд на штамбовые розы. «Это последний искусственно выведенный сорт. Даже укрывать на зиму и ловыми ветками не нужно, представляешь?» Я покачал головой. «Извини, мам, мне это не интересно. «Не будь грубым с матерью». Внезапно влез в разговор нахмурившийся отец. Все это время его взгляд, осуждающий, то и дело спускался на мои оголенные предплечья и расстегнутую рубашку, но он сдерживался, даже не представляю как. Я хмыкнул. Это не грубость. Я просто сказал правду. Цветы меня не интересуют. «И что же тебя интересует?» — внезапно жестко спросил отец. При этом он поднял подбородок выше и сжал руки в кулаки. На высоком лбу и около рта образовались глубокие заломы. Раньше я его боялся такого. Мне было мучительно стыдно его разочаровывать. И эта интонация уже служила наказанием. А сейчас я чувствовал в себе предельную холодность и спокойствие. Танорк – это планетка необразованного быдла, где все ходят, в чем мать родила?» — кивок на мои закатанные рукава. Предаются безудержному сексу и живут как дикие, без малейшего понятия дисциплине уважения старших. Его голос задрожал от презрения. Милый, не надо так, начала побледневшая Эвелина. Что не надо? Называть все своими именами? Он грозно посмотрел на нее. Ты еще попробуй сказать, что тонорг не является оплотом разврата. Насколько мне известно, 73% девушек при достижении 21 года ставят себе противозачаточные имплантаты. 73! А многие мужчины и того проще. Делают вазоктомию. Последнее слово он произнес с таким отвращением, будто кто-то его принуждал к этому. Для Пьера Леграна сам факт того, что на какой-то планете все в порядке с рождаемостью населения, И люди заводят детей не потому, что надо или долг перед вымирающей расой, а потому, что хотят, уже был оскорбительным. Пьер Легран всю жизнь в первую очередь являлся сенатором, а уже потом мужем и отцом. Как член аппарата управления планетой, любой мир он воспринимал через призму его законов. На Цварге дела обстояли плохо с рождаемостью, и он стимулировал ее, как мог. Тонорг с их квотами ограничивающими появление детей вызывал в нем ревность и зависть вот такая вот профдеформация я внезапно внутренне развеселился да отец мне интересна безопасность Танорга так как я служу в полиции но в последние годы все мое внимание было отдано Веге Веге Пьер побледнел а я продолжил да в одном из дел я внедрялся в низы преступной группировки И представляешь, даже спал на улице на картонке, играя роль бездомного. А последняя задача от руководства была проникновение в наркокартель через киберигру. Месяцами напролет я играл как среднестатистический танор же пытаясь напасть на след торговцев наркотиками. Кстати, очень удачно получилось. Благодаря мне и одной девушке СПТ удалось прекратить стремительно разворачивающуюся гражданскую войну на спутнике. Нашел чем гордиться. Пьер потряс головой, так, словно ему сказали что-то омерзительное, и он пытается это сбросить с себя. Лучшие свои годы гробишь на безопасности или как это у вас называется отсталого мира. Пьер не выдержала и Цварк лишь прикрыл глаза. Если люди не понимают норм приличий, не соблюдают этикеты и ведут себя как макаки в период гона, то это отсталый мир. И ты меня не переубедишь. Рявкнул он, сжимая трость с драгоценным набалдашником до побелевших костяшек пальцев. «Что касается тебя, Алл, я понял, что моля тебя сменить профессию на приличную бесполезно. Но хотя бы о себе это мог позаботиться. Ты представляешь, как мы с твоей матерью нервничали, когда узнали, что ты в тяжелейшем положении? Ты обязан нам жизнью. Как тебе в голову пришло подставляться под удар?» «Отец». Во-первых, мне уже 30, и я сам могу решать, чем мне заниматься по жизни. Во-вторых, уверяю, я не подставлялся специально. И все было бы хорошо, если бы твой помощник не вколол мне седативное. Вот опять перекладывание ответственности. Алин, ты утверждаешь, что взрослый ведешь себя как безалаберный ребенок. Сбрасываешь все на моего помощника. А кто рисковал жизнью? А кто схватил сотрясение мозга? Глупый мальчишка. Да это ты чуть не убил меня, запретив Доку вырезать корни резонаторов. Но ты же выжил. Вот именно, я выжил. Мальчики, Пьер, Ален, хватит!» Закричала мама, вскакивая с дивана. «Ну разве мы здесь собрались для того, чтобы ссориться? Да что с вами такое?» Она чуть не плакала, судорожно сминая руками шелковую бирюзовую юбку. Внезапно я поймал себя на том, что тоже стою и сжимаю кулаки чувствую бушующую злость и обиду на отца. Я всегда был для него не до не доцваргом, не до сыном, которого можно представить обществу. Теперь вот, не до взрослый. Да, я действительно рисковал жизнью. Профессия у меня такая, я полицейский. Но я ведь справился. Я смог. И я ехал в клинику на тот момент, когда Лоурен начал действовать. Отец же даже в этой ситуации считал меня виноватым. Я разжал кулаки, внезапно понимая, что устал разочаровывать Пьера Легран. Устал пытаться донести, что достоин его внимания. Это открытие ослепило, как взрыв сверхновый. Я шумно выдохнул. Пап, я все понял. Ты мной недоволен, впрочем, как и всегда. У меня действительно больше нет ни сил, ни желания ссориться. Давай ты мне расскажешь, зачем похитил. «Мы разрешим ситуацию, и я уеду по своим делам». «Похитил?» — тихо ахнула мама. Судя по всему, она была не в курсе подробностей жестких методов мужа. Тот бросил на нее цепкий взгляд, она замолчала. Отец неожиданно разжал пальцы на трости и покрутил ее перед собой, кивая каким-то своим мыслям. «А вот это деловой подход, Ален, уважаю». И не делая больше расшаркивания, он вывалил на меня суть своих требований. Мы с Севи год от года не молодеем. К сожалению, Вселенная наградила меня лишь одним сыном, тобой. Я долго думал над этой ситуацией, консультировался со специалистами в генной инженерии. И пришел к выводу, что у твоих детей есть высокая вероятность родиться цваргами, если матерью будет чистокровная цваргиня. Ты же не против завести семью и детей? Допустим. Я мысленно фыркнул. Всем известно, что девочек на Цварге рождается 2 три на десяток мальчиков. Итого на каждую девушку детородного возраста приходится нехилый такой конкурс. Цваргине могут выбирать из десятков мужчин. Постарше, помладше. Всех, кого одобряет планетарная лаборатория. Если в 21 год я это не очень хорошо осознавал, то сейчас практически расслабился. Чтобы отец нашел цваргиню, согласную пойти за меня замуж, звезды должны выстроиться в форме космического крейсера. Вероятность стремится к нулю. Мне даже внезапно весело стало. Неужели весь этот сыр -бор с моим похищением затеивался, чтобы уговорить меня сходить на несколько свиданий с цваргинями, чьи анкеты одобрены отцом? На цварге существует планетарная лаборатория, которая аккумулирует все анкеты молодых людей и девушек достигших возраста совершеннолетия, анализирует биологические материалы и дают рекомендации по проценту совместимости пар. «Я рад, что ты не споришь хотя бы по этому вопросу», — кивнул Пьер. «Итак, найти подходящую девушку было очень сложно, но такая нашлась. Семья Шавен — очень молодая и бедная ветвь. Так сложилось, что их бизнес прогорел. Впрочем, неважно. Зато Вселенная подарила Винсенту и Клотильде Шавен аж двух дочерей, что огромная редкость для Цварга. Злые языки поговаривают, что бабка Винсента была эльтонийкой, но я заплатил куда надо и проверил медицинские карты. Там все чисто. Лея, младшая из дочерей, твоя ровесница, и она училась с тобой в одном колледже. Возможно, ты ее помнишь. Лея очень заинтересована в браке с тобой. Веселость сдула с меня мгновенно, в горле запершила. Если минуту назад я думал, что отец гипотетически хотел бы внуков цваргов, то теперь стало не по себе. В каком веке мы живем? Нет, на цварге, конечно же, катастрофа с рождаемостью, но это не отменяет прав свободы личности. Что касается Леи Шавен, может, и училась со мной такая цваргиня, но я не помню, девять лет как-никак прошло. Я правильно понял. Пришлось прочистить горло, чтобы сохранить максимально нейтральную интонацию. Что ты хочешь, чтобы я женился на Лее и вам сделал внуков? Сделка, верно. Не моргнув глазом, ответил Пьер. После того, как Лея забеременеет, ты свободен, как ветер. В целом меня устроит наследник любого пола. Главное, чтобы имел цваргские гены. «Мне же надо кому-то передавать все наследство рода Легран и сенатора. А ты, как я вижу, заинтересован исключительно Тоноргом». Последнее слово прозвучало так, будто бы отец решает проблему планетарного масштаба, а я предпочитаю играть с совочком в песочнице. Его отношение ко мне злило, и позиция потрясла бы до глубины души, наверное, любого, кто не знал моего отца стараясь призвать всю свою выдержку и сохранить эмоции под контролем, как учили на курсах этикета. Я уточнил. И родители Леи, читаешь Авен, вот так согласно отдать свою любимую дочь замуж за непонятно кого? Почему непонятно кого? Искренне ни то возмутился, ни то удивился Пьер. Как бы ты ни выглядел, где бы ни жил последние годы, ты всегда будешь моим сыном полноценным членом рода Лиграны, В случае моей внезапной смерти — наследником как минимум половины моего состояния. А еще у тебя первоклассные манеры. Я бы порадовался этому комплименту, если бы он не запоздал лет тедок на «цать». Увы, сейчас мне вообще было по звезде на манер. Я тихо зверел. Или озверевал. Но самое важное — это будет договорной брак в котором Лея рожает от тебя ребенка, я перечисляю круглую сумму на восстановление бизнеса и покрытие долгов. Треть сразу после свадьбы, треть, как только будет положительный тест на беременность, и треть после рождения будущего наследника рода Легран. И родители Леи на это подписались. На договорной брак для дочери? Ладно, мой отец, у него вообще хм, логика с профдеформацией. Но Винсент и Клотильда Шавен удивили. Неприятно удивили. Не то чтобы я считал себя злом и ада, но как вообще такое возможно? В современном мире хотелось что-нибудь разбить, желательно потверже. Это точно не шутка. Реальность подернулась дымкой сюра. Эхо Тонорга в этот момент казалось мне куда более реальным, чем разговор с родителями. Я уеду сразу же на Тонор. Клея это понимает. Я оглянулся к молчащей матери. «Она будет здесь воспитывать ребенка одна!» сказал чисто для галочки, но вдруг я в местный юмор не врубился. Неожиданно удар пришелся оттуда, откуда я ожидал меньше всего. Мама тихо вздохнула. «Ал, сынок, ну зачем же так рубить с плеча, а? Может, ты поживешь с этой девушкой влюбишься? Останешься жить на цуарге?» В конце концов, твоя жена и ребенок будут сваргами. У тебя здесь есть дом, и мы с твоим отцом». Лея очень милая, я с ней разговаривала. Она мне действительно понравилась. И она настроена по отношению к тебе очень позитивно. Она ходила на все соревнования по самбо и фехтованию и болела за тебя. Да если бы я вообще помнил, кто это Лей Шавен. Я понял, что похоже, родителей вразумить не получится а потому решил бить наотмашь фактами. «Я очень ценю вашу заботу и подобранную невесту, но я вынужден признаться, что уже люблю другую девушку и никого иного на месте своей будущей жены не представляю». На этих словах глаза Евелины Легран широко распахнулись. На лице мелькнула улыбка, а вот Пьер Легран заметно помрачнел. «Позволь спросить, кого же?» — холодно уточнил отец. Мирославу Рябинину. Утаивать эту информацию мне показалось бессмысленным. Все равно накопает. «Вот эту вегианку!» — бросил он, набирая команду на коммуникаторе. Секунда другая. И в центре гостиной на плазменном экране рядом с камином вывелась десятисекундная видеозапись. Космопорт, я и маленькая щуплая фигурка в оверсайз-толстовке с двумя симпатичными, чуть растрепанными косичками. Миниатюрность Мирослава угадывалась даже под несколькими слоями одежды. Но если в жизни она была спортивной и сильной, то в этой огромной кофте поверх смотрелась обманчиво хрупкой. Я прекрасно знал, какие мышцы перекатываются в этом теле и на что способна эта девушка. Я с видео уверенно нажал кнопку закрытия дверей за ее спиной, а затем поцеловал ее так, что Слава закрыла глаза, прижалась и запустила пальчики в мои волосы. По телу пробежала электрическая цепочка мнимых тактильных ощущений. Внутри потеплело от одного лишь просмотра этого видео. До зуда в ладонях захотелось обхватить тонкую талию Мирославы и оказаться рядом с ней как можно ближе. «Слава, как же я по тебе соскучился! И по нашим ничего не значащим, но таким уютным разговорам в славной деревне!» «Вот эту девушку ты планируешь ввести в наш род!» Тем временем повторил Пьер Легран на повышенных тонах. В одном только слове он умудрился уместить все свое отношение и ко всем выросшим на Веге девушкам, и конкретно к Мирославе, которая отвечала на поцелуй в общественном месте, ничего не стесняясь. По меркам Цварга и Пьера Лиграна лично, это было без культуре, вписанное в абсолютную степень. Инфаркт у него не случился лишь потому, что он Цварг, а у Цваргов их не бывает. Я прекрасно понимал, что думает сейчас мой отец. Девушка, допустившая такое обращение с собой на людях, из тех, чья социальная ответственность явно не дотягивает до приличий. Настоящая цваргиня точно бы залепила пощечину. Ну а я, то есть его сын, скатился до позорного поведения плебея. Девушка годится исключительно в ночные бабочки. Да, я влюблен в Мирославу и собираюсь сделать ей предложение. Спокойно подтвердил я. Внутри вдруг все загорелось теплом, стоило посмотреть на нее такую растрепанную и милую. А зачем, собственно, медлить? Я действительно увяз в ней так, как не увязал ни в одной другой женщине. Она моя вторая половинка, которая идеально ловит мои мысли безо всяких резонаторов. Понимает с полуслова, лучший друг и собеседник в эхо, восхитительная девушка в постели просто, любимая. Да мне вообще никто не нужен, кроме нее. Мама тихо ахнула позади, а Пьер Легран внезапно скривился так, словно съел лимон. Вот уж я не думал, что мой сын опустится до романа с ночной бабочкой. И тем более не рассчитывал, что он будет ее рассматривать как партию для брака. «Отец, прости, но я выбрал уже себе жену», — перебил я. Разговор окончен. «Не выбрал», — рявкнул он. Затем что-то пробубнило и нехотя, словно его кто-то заставляет. Вывел на экран какой-то документ. Я отмахнулся, не желая больше разговаривать на неинтересную тему. Но Пьер властно махнул рукой и крикнул: Читай! Пришлось читать. Признаюсь, в первую секунду я не понял, о чем речь, во вторую тоже. Удар выстрелом из многоосколочного инертного импульсного пистолета серии АГН-88 в живот в упор. На момент обращения в частную клинику Танорга пациент еще жив. Страшно, конечно, и очень жалко несчастного, который понял, что у него остались считанные часы и мучился от адских болей. Но гражданская война — это война. СПТ старался всеми силами отловить верхушку айсберга и пресечь тот дифрен, который полился на вегу. Но сделать так, чтобы никто не пострадал, невозможно. Мы не всесильны. А еще через несколько секунд я прочел имя пациента и покачнулся. Перед глазами все поплыло. Она или уже мертва, или калека на всю жизнь, что маловероятно при такой ране. Случаи выздоровления после агонии малочислены. И все из них, что я нашел, ампутация поражённой конечности в первые же часы, пока куски пули не проникли в артерии. Смирись, Ален, Нет у тебя больше невесты. Я тряхнул головой. Нет, этого не может быть. Просто не может. Я не верю. Ал, я не хотел, чтобы ты узнал об этом так. Чуть мягче заговорил отец, явно считав мой эмоциональный фон, который, увы, я больше не мог контролировать. Я должен срочно лететь на Тонорк и выяснить все сам. Посмотри на дату, сын. Это произошло в тот же день, когда Лоурен тебя забрал на борт. Девушка — чистокровный человек, не цваргиня. Люди такого не переносят. Она совершенно точно мертва. «Откуда это у тебя?» Я посмотрел на него неверящим взглядом. Отец в определенных моментах был жесток. Но открыто врать он бы точно не стал. Это ниже его достоинства. Тем не менее, чувствуя, как пол начинает качаться под ногами, я хватался за любую ниточку, лишь бы только Мирослава осталась жива. Не надо было ее оставлять на веге. Надо было настоять на возвращении на спутник. Мне было плохо. Я ужасно хотел с ней связаться, но никак не мог. Это выписка из медкарты частной Тонорской клиники. За деньги можно купить многое. Хмыкнул Пьера, указал на цифровую печать клиники. Оригинальный документ, не подделка. Я повторно тряхнул головой, которая начала гудеть. Я должен лететь, срочно. Мне надо проверить, как там Мирослава. Никуда ты не должен лететь. Взбеленился отец. Что ты хочешь увидеть? Могилу? Калеку с замененным спинным мозгом и металлическими ногами? Олочнись. Даже если у этой девицы хватило удачи и денег, и ей вовремя сделали все-все протезы, она уже не сможет родить ребенка. Это неполноценная женщина. А я все равно ее люблю. Я полечу. Извини, но твое предложение мне неинтересно. Церемония брака сочетания с Леей уже назначена на послезавтра. Что? Сынок. Мама тронула меня за рукав, привлекая внимание. Не руби так с плеча. Я рада, что ты встретил приятную таноршку, но... Она бросила украдкой взгляд на экран. Разве тебе нужна девушка-инвалид? Если она вообще жива. Лея — цваргиня, которая была влюблена в тебя все эти годы. Здоровая, молодая, красивая твоя ровесница. Опять же тебе все равно нельзя волноваться и вылетать в космос в ближайшие три месяца. Может ты хотя бы попробуешь? Нет, мам. Я взял ее за плечи и посмотрел в глаза: Я люблю мирославу, я не собираюсь ее никем заменять. В этот момент дом окутал характерный мелодичный звон входного звонка. Отец внезапно фыркнул и громко сказал: « Отлично. Судя по времени, это и есть семья Шавен. Вот скажешь свои слова о лее об отмене бракосочетания лично. А я на это полюбуюсь. Вот и скажу.